Глава третья. Выбор принцессы и шаг во тьму. Нас встретили. Ощущение при этом было странным. На лицах встречающей делегации виднелись натужные улыбки. Казалось, женщины не знали, как реагировать. Слова их были скомканы и нарочито радостными, будто у плохого актера, пытающегося играть с глубочайшего похмелья. Сперва я подумал, что это из-за присутствия в отряде халумари, то есть нас. Но потом все встало на свои места. Достаточно было взглянуть на кислые физиономии охранец. Все дело было в Клэр. Ведь она незаконно рожденная и признана старым графом совсем недавно. Девушки завидовали, девушкой брезговали, девушку ненавидели. Девушку не принимали как госпожу, считая выскочкой. Может, все же гостиница? прошептал подошедшую поближе Андрей, который наверняка тоже ощущал себя не в своей тарелке. Впрочем, кислые физиономии от неожиданной встречи оказались не только у нас. Катерина сложила губки бантиком и нахмурила брови. Урсула прошептала на выдохе какое-то проклятие. Ребекка, за спиной застывшая с контуженным видом Клер, хмуро глядела на встречающих леди. Во главе делегации была грузная женщина, одетая в платье из ткани всех оттенков синего. И прибывшая не на колеснице, как остальные, а в открытом двухместном экипаже, похожем на пролётку, разве что запряжённым бычком, а не лошадью. Женщина тяжело сошла на землю, бегая глазами по прибывшим. Взгляд ненадолго остановился и на нас, а потом быстро сфокусировался на юной графине. Рядом с женщиной встали три девушки, одетые явно в соответствии с какой-то традицией. Одна со стандартом семьи Докашоновых в белом платье, чёрном корсете и прочих чёрно-белых атрибутах, то бишь, один чулок чёрный, а второй белый. На рукавах платья рукава фонарики из чёрных и белых полос. На голове берет из таких же лоскутов. Вторая в похожем наряде, но о зелёно-белых тонов. А в руках у неё была подушечка из багряного бархата, обшитая по краю золотой нитью. Третья же в красно-белом одеянии, но с пустыми руками. Зато в дополнениях к костюму у неё прилагались облегчённая кираса, обильно покрытая гравировкой и шлем марион, какие можно увидеть на картинах изображающих испанских конкистадоров. "Зебра, салатница и краснопёрка", тихо усмехнулся и прошептал Андрей, глядя на девушек. "Нет, зебра уже была", слегка наклонившуюся в его сторону ответил я. "Когда?" "Перевоча у тех на биг", а, протянул лейтенант и расплылся в улыбке. А потом выдал новое предложение — шахмата. «Некрасиво звучит», — ухмыльнулся я, поняв, к чему клонит товарищ. «Ну тогда шашечки». Мы переглянулись и дружно кивнули, давя ехидные улыбки. А встречающую делегацию после небольшой паузы вдруг прорвало. Создалось ощущение, будто они осознали, что все это взаправду и навсегда. А раз так, то нужно как можно быстрее заполучить благосклонность юной графини. Началась гонка фрелен по вертикали. Вход пошли улыбки, поклоны и приторно-сладкие восхваляющие шепоточки, которые госпожана просто обязана услышать. Воли великой небесной пары на нас не дошла благодать, громко заголосила грузная женщина, и я опустилась на правое колено, притворительно задрав подол левой рукой. Правую руку же отвела в сторону, изящно изогнув запястье, готовая расплакаться от обиды Клер, воспрянула духом. А потом улыбнулась и поглядела на Ребекку. Всё как учили, громко прошептала рыцарша, улыбнулась и сложила руки на накладном животике. Юная графиня быстро кивнула, повернулась к делегации встречающих и приподняла согнутую в локте правую руку без перчатки со сложенными в знак небесной пары пальцами. Клэр неспешно, чтобы выглядеть снисходительно важной, осияла всех благословением, а потом отвела руку назад и согнула пальцы. После этого движение с колесницы соскочило оруженосца с гербовым щитом госпожи и башкой вождя псаглавых в руках. Ох и намучилась Лукреция с обезьяньей головой. Брызгливая волшебница сперва отказывала что-либо делать со станками, а потом всё же сдалась под натиском юной графини. Вбитый в основание черепоштырь с чарами неувидения получился только с десятого раза. А потом оказалось, что артефакт не мог на совсем остановить Элен. Отчуа-Клер начала психавать, а Лукрица бурчать, мол, живодерно не относится к чувству её талантов. Блего вмешалась Ребека, заставив подчинённых сделать из головы упрощённое чучело. Для этого вынули мозг, выкололи глаза, засолили черепушку и высушили её на ветру. На приход графиньки истратили почти всю припаянную для похода соль, а чуть чуть не возник соляной бунт. Но я заверил, что наши братья Халумари передадут ещё 100 фунтов соли, или почти 50 кг. Этого возгласа было достаточно, чтобы успокоить солдаток. Тем временем Линда остановилась перед разодетой в красно-белый костюм девушкой, дождалась, пока та не встанет на колено и передала щит. Когда щитоноска опустилась, наступила очередь пухленькой Линды припасть на колено и ждать, пока оппонентка не развернётся и не направится в колесницы Клер. Так прошла своеобразная смена пажеского караула. И теперь принявшая сторона будет выполнять функцию провожатых к месту почивания. Что они делают? снова спросил Андрей. Я поборол желание почесать затылке и приступил к ответу. Ритуал пришёл из походных традиций, когда комендант ше военного лагеря назначал паженку, пажицу, пожецу, в общем, девушку-пожа, которая укажет место, отведённое для размещения знатной рыцарши, прибывшей по зову королевы. «Знаешь, это как лоцман, который сопровождает корабли к месту швартовки мимо мели и рифов. А сейчас так принято встречать госпожу, вернувшуюся после длительного странствия или впервые посетившую усадьбу, как в случае с Клэр. А эта тетка, кто она?» Кивнув в сторону встречающих, уточнил товарищ. «Не знаю, но, скорее всего, управляющий имением», — тихо отозвался я. Лейтенант угукнул знак понимания. После щитаносов наступила очередь девушки с подушечкой, на которой, как выяснилось, лежала связка золотых и серебряных ключей на стальном кольце, совсем как в сказке про Буратино. Разве что число ключей соответствовало количеству рызовских благодетелей, как пожелания и напоминания от жителей обители. Всего их было 9: смелость, справедливость, милосердие, щедрость, верность, благородство, надежда, сила, скромность. Юная графиня, преисполненная пафосом и эмоциями под самую завязку, звякнула ключами, подвесив их рядом с последней надеждой. На этом ритуал завершился, и началась неофициальная часть. «Легко ли стелилась перед вами дорога, моя госпожа?» – любезно осведомилась грузная женщина. Клэр ответила легким кивком, что далось ей непросто, ибо девушка еле-еле сдерживала эмоции. «Замечательно!» – произнесла она и добавила. «Встаньте, я представлю своих спутников». «Это Лидия Ребекка да Лидия Дамос, моя наставница». Женщина тяжело поднялась с земли и сделала небольшой поклон, адресованный Ребекке. Та ответила тем же. Лукреция Дабель, перст магистрата, продолжила представлять присутствующих Клэр, обозначив право записной городской ведьмы зачитывать по бумажке официальное решение своей гильдии, но не более того. Волшебница важно поклонилась, выпрямившись раньше, чем управляющая ответила на приветствие. А затем пришла наша очередь. Господа Юрий до Наталья и Андрей Даглюш, Хломари Эсквайры. Грозная женщина, не переставая улыбаться, смирила всех цепким взглядом, пробежавшись им по вышитым на дуплете гербам, вставшей на задние лапы зайце, взявшей передний факел у меня, и ворон с восьмёркой в виде неба над головой у товарища. Для средних веков это очень важно, и если с гербом Ребекки она знакома хотя бы по справочникам и свиткам, кои регулярно обновляются, то мы были в диковинку. Я легонько толкнул лейтенанта локтем в бок и изобразил в воздухе при помощи своего берета несколько кренделей, выполнив куртуазный поклон. Андрей поглядел на меня и попытался построить то же самое, но получилось столько ряво, что лучше бы вовсе не делал. Мы с ним занимались, но, как видно, занятия не пошли впрок». Радость посетила наш дом. Халумарина столь же желанная гостья, насколько редкая. Расплескалась в приторно добрых словах управляющая и застыла с протянутой ладонью, ожидая, что ей подадут в ответ руку, позволив прикоснуться губами. Да, меня тоже в первый раз покоробило от того, что в этом мире не мужики лапзают даму, а она наоборот. Но потом решила относиться к этому с иронией и юмором. Ну а после, возможно, вообще займусь борьбой за равноправие как феминистки на земле. На реверсе это правильно назвать мускулисто, но слишком уж неказисто звучит, да и не подходит по внешнему признаку к местным субтильным мужичкам. В итоге руку я не протянул, а сложил пальцы в знаке небесной пары и сделал медленный кивок. Вполне нейтральный ответ в случае, если дан какой-то обед, типа молчания, безбрачия или же просто скромности. «А вот Андрей застыл, как истуканка, сесть на меня в ожидании подсказки». Управляющая слегка улыбнулась и выпрямилась. Затем назвала своё имя, чин и должность. Доминго де Кастория, эсквайра, мордэмеса к вашему слугам. Я снова кивнул. Больше никого не представили. Средневековье со своими сословными правилами. Оно такое: в нём за людей считают только равных или более знатных. Я коротко глянул на Катарину, а та понуро опустила голову. Ведь ей сейчас отведена роль безсловесного инструмента. И пусть она не рабыня, а телохранительница, но всё едино не ровня Графине. Хромовнице наверняка было обидно, ведь пройдя она инициацию, могла бы быть наравне с волшебницей в местной таблице о рангах и чинах. Тогда бы её звали не Екатерина до да Мария до да Шанаун, а Екатерина до да Мария до да Шанафел, то есть верная Шане, преданная богине. Святые войны всегда посвящаются бессмертной деве. «Катюш!» — тихо произнес я, когда управляющая снова рассыпалась в комплиментах перед своей юной госпожой, увлекая Туксвити, чтобы рассказать, кто есть кто. «Катюш!» — снова позвал я, так как в первый раз девушка не откликнулась, уставившись застывшим взглядом себе под ноги. «Что?» — встрепенулась она, когда я легонько коснулся ее локтя. И это, между прочим, не укрылось от Доминги до Кастодия. Грузная женщина даже не улыбнулась. Она всего лишь остановила свой цепкий взгляд чуть дольше обычного, словно ничего предосудительного в связи с телохранительницей не имелось. Мол, заурядный сюжетный роман, который не принято афишировать, но размочаливать шекспировскую трагедию на ровном месте тоже никто не будет. А мужчины-храмовники существуют, спросил я, чтоб отвлечь девушку от горьких дум. Ты о чём? Да просто интересно. Екатерина медленно кивнула и пояснила: На самом деле, орден не столь единок, кажется. Есть это для войны, есть это для мира, есть мужские и женские монастыри, и в каждом из них свои уставы, медленно проговорила девушка, снова опустив глаза. Каждый им. В русском языке нет аналога такой обобщающей формы прилагательного, да и в земном испанском тоже. Здесь же можно сказать "каждые" это много кого-то мужского пола. Каждыя в дореволюционном русском подобная форма тоже имелась. Это много женского. А каждые сугубо местное изобретение, когда в наличии смешанная группа. Естественно, это лишь грубая адаптация перевода. Я хочу знать, добавляют ли им к человеческой душе звериную. Хромовница повела головой из стороны в сторону. А зачем? Чтобы выхаживать раненных и больных не требуется суд зверя. Яси будет, если человечье будет чище, чем у других. Я вздохнул и сжал в своей ладони кончики пальцев её левой руки. Мне это показалось уместным. "Глубнись", прошептал, наблюдая, как вокруг свиты бегал малыш. Женщины бросали на него ополовивые взгляды, но о шерах отца в сторону не рисковали. Мало ли чего можно ожидать от пса, обученного охоте на двуногую дичь, если побежать прочь. Он может и в горло вцепиться. В паузу между знакомством и отправлением в особняк вклинился Андрей. Он несколько раз толкнул меня в подлокоть, скорчил ошарашенно-страдальческую физиономию и начал расспрашивать: "Слушай, Юра, а мне что дальше делать? Я ревирансов не умею". Смотрел мой тики от машинной студии. "Вздовище прошептал я в ответ. Ну, типа, да", ожидая подвоха протянул лейтенант. "Выбери себе подходящий образ принцессы и действуй соответствующе, не промахнёшься". "Да пошёл ты!" огрызнулся товарищ, а потом вошёл врач и начал размышлять вслух. "Там все какие-то ущербные То блондинка-имбицилка жила с семьёй картошками и жрала всё подряд. От чего и подохла. И я что-то не вижу здесь кучку гномих девок. Да и не хватит мне на семь баб. Хотя есть же чёрно-белая книга про Робинзона и пятницу. Можно дать девкам шахтёркам имена по дням недели, типа понедельница, вторница, срединца, воскресенька. Семь шахтёрок от тебя в Керенбург. Ответил я, вспомнил своё первое приключение, начавшееся в таверне, и еле-еле сдержал улыбку. Ну хорошо, продолжил Андрей. Сказка о красавице и чудовище уже занята. Что? переспросил я. Потом нахмурился и поглядел себе на пузо, на Катерину, а затем снова на товарища. Совсем охренел. А, ну ты же сам мне сказки посоветовал перебрать, ухмыльнулся коллега. Я так и понял, что это из личного опыта. Она не чудовище, вполне симпатичная, возмутился я по существу прежнего. Мордаха приятная, но вот глотки она режет как эссесовка со стажем. «Как цыплятам раз и все!» «Счастье берожу, подкрашу без косметики!» Но лейтенант совсем уж разошелся, задумчиво подняв лицо к небу и перейдя к следующей теме, словно это не было. «Долбанутая русалочка тоже была, если что, на акварель намекаю. Не-е-е, речная богиня, гибрид русалки и белоснежки. Сто мужей и она в золотом пруду!» «Другую выбери!» — огрызнулся я, радуясь, что Катарина не понимает по-русски. «Обидится же!» Хорошо, начал загибать пальцы лейтенант. Летающая ковра и джинна не имею, и получается, Жасмин отпадает. Я европеоид. Значит, точно не Тиана с лягушкой и не китайская Мулан и не Покахонтас. Из тех, кого знаю, остались Золушка, Рапунцель и Аврора. Откуда такие познания? Решил я подколоть товарища, но вышла промашка. Ибо он отмахнулся и совершенно спокойно пояснил: У брата две девочки. Пока с ними пиво пили, дочки играли с куклами принцесс. Я даже научился заплетать куклам волосы в косы, хотя с похмельюге не лучшее занятие. "Ну и кого выбираешь? Пусть будет Золушка, а крёстную фею и квою мачуху оставим за кадром". Нашу шуточную баталию прервала девушка-пажоца, которая подбежала и после низкого реверанса пригласила всех по местам, дабы последовать в усадьбу. "Ну что, залушок, поехали искать тебе принцессу?" произнес её, чётко выделив букву ы в слове принцесса, и шутливой издёвкой поиграл бровью. Пошёл на хрен, громко прошептал товарищ, но потом, видимо, решил последовать моему совету, придерживаться стратегии блондинки со стажем, то есть получившей несколько травм на свою бестолковую копилку, родовую при падении из рук акушера на кафель, мозговую от удара хрустальной туфельки по голове в стиле пьяной десантуры в фонтане. Причем туфелька наверняка была прочнее бутылки из-под шампанского. А также травму химическую. От тонны перекиси водорода, вылитой на макушку, дабы обесцветить волосы. При этом не только на голове. Андрей сделал глуповато безмятежное выражение лица, несколько раз помахал ресницами и направился к фургону. «Вскоре мы все двинулись в путь по объездной дороге, ведущей не в столицу, а куда-то в сторону». Катились так долго, что вид города, то показывающегося между деревьями, то снова исчезающими, успел наскучить. Несколько раз вереница повозок прокатилась по изогнутым каменным мостикам, перекинутым через каналы, отходящие от Нэссы. Я был несказанно рад, а будто в резину колёсом, так как даже при наличии шин и земных амортизаторов тряска на брусчатке отдавалась в мягком месте. Представляю, сколько подушек под задницу надо, чтобы заглушить вибрацию средневековой тележной ходовки. Чем ближе подкатывали к городу, тем больше сигналов выдавали магодетекторы. И я сначала пытался прослушивать их лично, а затем плюнул и отдал приказ системе записывать все как есть. А на висящую в дополненной реальности карту выдавать инфу по трем фильтрам. Ближе 40 метров – все. От 40 до 100 – отбросить самые слабые сигналы, кроме однозначно распознанных как угрозы. Или быстро приближающихся. Свыше 100 метров – только мощные. Во всяком случае, голова распухнет при попытке отследить все используемые в столице за вечеринки. До усадьбы добрались затемно. От усталости заболела голова, и мало было дороги. Так ещё и по приезде домочадцы развели суету, бегая при свете факелов и масляных ламп с ящиками, сундуками, корзинами и мешками. Уносили вещи, притаскивали вёдра с водой и кормом для мучащих бычков. Скотину сразу принялись распрягать и чистить. Вокруг стояла какофония из голосов, мычания, лая, скрипа телег и стука инструментов. Один раз меня насторожил необычный сигнал совсем рядом с фургоном, но, поискав глазами источник, увидел женщину со связкой каких-то амулетов, бегающую от животного к животному и шепчущую заклинания. Сил разбираться уже не было. Помню, как настоял в разговоре с Рабекой на том, чтобы наши фургоны подогнали под самое окна и к ним приставили охрану. После этого нас провели на второй этаж большого особняка, расположенного немного дальше в глубине двора, для чего пришлось пересечь и отнюдь не малый внутренний сад, отделяющий хозяйственную часть от жилой. Атуже на в общем зале мы отказались, сославшись на приличие. Благосервы, то есть прислуга, помогли дотащить рюкзаки и ящики с лишними вещами и самым ценным оборудованием в выделенную комнату. А, разместившись и бросив имущество на пол, я сидел на расправленной кровати и 10 минут наслаждался тишиной. Комната была небольшой, её пространство было разделено плотными занавесками на три части, совмещавшими в себе ещё и функции бодхинов. Сейчас же ткань была сдвинута к стене и подхвачена посередине декоративной верёвкой с бахромой на концах. Мои веандрюхи на спальные места располагались у противоположных стен, а посередине были большой стол, несколько табуреток, тумбочка с зеркалом средних размеров и кадка чистой воды для умывания, двумя новенькими ночными горшками. Окно в помещении было одно, широкое с резными ставнями, закрытыми изнутри на железную задвижку. Чуть в стороне от окна имелась напольная переносная ширма из плотной ткани, натянутая на речной каркас. На столе кантелябр с тремя уже зажженными свечами. К ним медный гасильник, похожий на колокольчик на палочке. И огниво. А еще кувшин с водой и настоящий колокольчик на деревянной ручке, чтобы вызывать прислугу. Создавалось впечатление, что нас поместили в женскую комнату, но это была мужская. Как говорится, таковы реалии Реверса. После небольшой паузы в дверь постучали. А когда я крикнул «Си», то есть «Да», Расторопный мужчина-слуга внёс поднос с двумя глиняными горшочками, парой отполированных до блеска медных кубков, серебряными столовыми приборами, тарелкой с нарезанным хлебом и сыром и дорогущей помесным мерком бутылкой вина из синего стекла. Такой цвет придавало добавление к материалу оксида меди. Слуга с интересом оглядел нас, выискивая отличия от обычного человека, но не нашёл. Да и не было у него на это времени. Недопустимо прислуге находиться дольше положенного без дополнительного на то приказа или разрешения. "Жив, тихо спросил я, когда слуга убрался в усадье. Жрать и спать", отозвался Андрея со скрипом. Это звался Андрея со скрипом, подвинув стул и лязгнув крышкой на горшочке. "Что там подали?" немного оживился я, вставая с кровати и отодвигая балдахин. По стук шумной дороги и ещё более шумной разгрузки даже не обращал внимания на тихое поскрипывание досок под ногами и приглушённые голоса гостей с лукой хозяев. Зато было дико, что пол под ногами не качается. Помнится, как-то ехал в плацкарте от Златоглавой до Дальнего Востока, а в конце вылез на перрон. Такое же ощущение было. Где-то заиграли сразу на трёх инструментах менестрели. Зазвенели бутылки, готовился пир в честь приезда госпожи Клер. только бы не упали девочку в дупель. Ей ещё и 16 лет. Слетит с первого же кубка. Внизу раздался смех, а после громкого, но неразборчивого выкрика скрипка, мандолина и флейта заиграли что-то весёлое. Звонкий голос, принадлежавший безымянному юнцу, начал похабные песенки, заглушаемое время от времени громким женским смехом и шёл на митостами. Игра мандолины сильно походила на треньканье балалайки, но при этом гармонично дополняла два других инструмента. Какой-то суп с бабами, луком и мясом, ответил товарищ, подняв со столешницы ложку и помешав варево. Сейчас оценим. Он шумно отхлебнул немного, пожал плечами и выдал вердикт. Вкуст можно, похож на гороховый суп со свининой. Я подошёл поближе и наклонился над горшком. Да, пахло вкусно. В этот момент за дверью раздались голоса, а потом она без стука распахнулась и в комнату ввалилась Урсула и Катарина. У одной в руках был поднос запеченной парчеты и кроваем хлеба, у второй вязанка колбасок, сырная голова, а под каждой подмышкой зажата по две бутылки вина подешевле нашего, так как в склянках из низкокачественного мутного стекла. «Я же говорил, а порой же разок стукнуть, сразу все появится!» Громко заголосила тетя Урсула, Ногой закрывая за собой дверь И отодвигая этой же ногой табурет с дороги. Мечница со стуком опустила на стол бутылки И шлепнула колбасками. «Я у двери, ты со стороны окна», Добавила она, оглядев комнату. «Я...» Тихо протянула Катарина и кивнула в мою сторону. Андрюха хмыкнул, а Урсула разразилась бранью. «Нет, сегодня ты под окном. Мало ли, что пьяным дурам в голову влезет». Повысила голос на храмовницу умудрённая годами телохранительница и добавила. «Не умрёт без одной ночи с тобой». «А разве можно на посту пить?» – ехидно спросил лейтенант. «Так это мне!» – возмущённо протянула Урсула. «Кошка пить не будет!» «А тебе разве можно?» – не унимался Андрей. «С четырёх бутылок тьё Урсула, но кома уно куба!» Дословно это звучало «Тётя Урсула не будет как бочка!» В русском языке есть аналогичная фраза «не будет в стельку пьяной». В общем, не прошибешь мечницу этой дозой. Слова кончились. Под ногами веселье было в полном разгаре. А мы ели, шевеля ложками от усталости после долгой дороги, поели похлебки и пригубили вина. Даже Урсула лишь ополовинила одну бутылку, сунув остальные в мешок, который подложила под голову вместо подушки. Ума не приложу, как мне снится собиралась спать на такой неудобной подстилке. Разместились, затушили свечи, но сон не шёл. И слушая шум праздника и сопение товарищей, я подвесил на прищепку к балдахину небольшой светодиодный фонарик и, достав волшебную книгу, прошептал название: "Arte de fuego. Искусство огня". Сектантка Арселия стояла на коленях перед небольшим алтарем, где размещалась одинокая статуэтка. Мрак комнатушки, больше похожий на тюремную камеру в подвале замка, разгоняла только тусклая древесная лучина. Богиня этого места не любила свечи, предпочитая древесный огонь. Холодный пол был сглажен многими и многими часами молений, проведенных на коленях. Часы складывались в годы, а те, в свою очередь, в десятилетия. Богиня не часто отвечала, но когда озаряла этот каменный мешок своим ликом, всегда была приветлива. Всегда благословляла сестёр мудрыми напутствиями. Шёпот десятков голосов, читавших молитву, эхом отражался от сводов, разбивался на обрывки слов, подобно тому, как факел рассыпается искрами, отвержение привносил радость в душу, уверенность в завтрашнем дне и придавал сил. Теперь же она была одна. И одинокая эхом металась по полумраку, как обезумевшая летучая мышь, не могущая найти выход из запертого склепа. Сестры мертвы, а радость погасла, а на ее месте разгорались ненависть и злость. «О, милосердная покровительница!» — шептала Арселия. «Смелуйся и откликнись на зов дочери своей! Помоги отомстить за сестер!» Эти слова повторялись снова и снова, роняя в душу женщины еще и обиду. «О, милосердная!» Слетала с её губ молитва, смешанная со слезами. "Смилуйся", сорапнула она изнутри безответной тишиной. "Помоги мне", догорала надежда вместе с лучиной. Раз за разом женщина повторяла молитву, а рядом лежали ненавистные ключи, ожидая своей участи. "Да откликнись же ты!" не выдержала Арселия и закричала, когда тусклый огонёк дрогнул и погас, оставив её в темноте. Огонёк погас, но затем вспыхнул с новой силой, взметнулся тонким белым языком пламени, доставая почти до потолка. А рядом с Арселией теперь стояла возникшая из пустоты богиня. Милосердная, глотая слёзы, пробормотала Арселия и потянулась к подолу белого как мел платья, но покровительница молча сделала шаг назад, заставив молящуюся затаить дыхание. Милосердная, неуверенно переспросила она: Ты больше не дочь для меня, проронила Багиня, вбивая в душу отверженную женщину словно раскалённый клин. Я любила вас, я помогала вам, но вы пошли на поводу жадности, глупости и гордыни. Вы последовали за самозванцем и тем самым отреклись от меня. Твои сёстры сами виноваты в своей погибели. Но милосердная, дрожащим голосом прошептала Арселия, была старуха, и она сказала, что она твоя посланица. А разве я не молвила, что лично буду давать наставления? Я больше за вас не в ответе, пророчала богиня и добавила, поддев ногой волшебные вещи. А эти ключи лучше брось с обрыва в море. Покровительница замолчала и закрыла глаза, и в тот же миг лучина окончательно погасла, оставив сектанку в одиночестве. Орселия несколько мгновений молчала, а затем заорала, ударив кулаками по каменному полу. Да будь ты проклята, я всё равно отомщу за сестёр. И если свет не хочет мне помогать, я встану на колени перед Тимой. Тима всегда рядом, Тима всегда ответит. А у меня есть, что ей предложить и есть, что сказать.